да он, собственно, уже и так похоронен. Однако мысль о том, что он уже в могиле, под землей, отчетливой не была. Гораздо сильнее ощущал он почти непосильное бремя гнева и горечи. Оно разрушало мозг, подавляло рассудок. А вот темнота подземелья, казалось, даже облегчала эту тяжесть. К темноте-то он привык. Ночью-то и начиналась для него настоящая жизнь. Сейчас вокруг были тяжелые глыбы, низкие своды глубокой шахты, но ненависть давит сильнее, чем толще гранита, а жестокость куда холоднее глины. Здесь же его окружала, обнимала чернота девственных глубин земных. Он, дрожа от боли, лег и отдался этим объятиям. Потом боль отпустила, и он уснул разбудил его свет. Это граф Борт зажег огнивом свечу. Лицо графа светилось оживлением. Румяные щеки, веселые голубые глаза меткого стрелка и охотника, яркий рот, чувственный и упрямый. — Они идут по следу, — сказал граф. — Они знают, что вам удалось спастись. — Зачем? — сказал астроном. Голос его звучал глухо. Горло и глаза все еще были сильно воспалены после пожара. Зачем они преследуют меня? Зачем? Неужели вам нужны еще какие-то объяснения? Чтобы отправить вас на костер, разумеется. За ересь? Голубые глаза Борда сверкали в полумраке, отражая свет свечи. Но ведь все и так разрушено. Все, что я сделал, сгорело. О, да, земля, наконец, остановлена. Но лесу-то они упустили, а им непременно нужна добыча. Хотя, черта с два, я вас им отдам. Глаза астронома, светлые и широко поставленные, уперлись в глаза графа. А почему? Вы меня, наверное, глупцом считаете, — сказал Борт с усмешкой, похожей скорее на волчий оскал. Оскал волка, загнанного и готового защищаться. Да я и впрямь веду себя глупо. Глупость сделал, что предупредил вас. Вы же все равно не послушались, как всегда. И глупо, что сам я вас слушал. Но мне так нравилось вас слушать. Мне нравились ваши рассказы о звездах, о путях планет и концах времен а ведь другие говорили со мной только о семенном зерне или о приплоде скота и ни о чем другом, понимаете? И вообще, я не люблю солдат и этих чужеземцев. Я не люблю, когда людей допрашивают и сжигают на кострах. Вот вроде есть ваша правда, есть их правда. А что знаю о правде я? Разве я ученый, чтобы знать, где подлинная правда? Разве известны мне пути звезд? Может, правы вы, может, они. Зато я точно знаю, что было такое время, когда вы сидели за моим столом и говорили со мной. Что же, прикажете мне теперь спокойно смотреть, как вас поведут на костер? Они говорят, что это святой огонь, он очищает. А вы называли огнями божьими звезды. Что же вы спрашиваете, почему? Зачем задавать глупые вопросы глупцу? — Простите, — сказал астроном. — Что знаете вы о других людях? — продолжал граф. — Вы думали, они оставят вас в покое, и вы думали, что я допущу, чтобы вас сожгли. Он смотрел на Гуннара, освещенный пламенем свечи, и ухмылялся, скаля зубы, как загнанный волк, но в голубых его глазах светилось веселье. Ведь мы живем внизу, на земле, понимаете? А не там, среди звезд. Борт принес трутницу, трясальные свечи, бутыль с водой, кусок горохового пудинга и холщовый мешок с хлебом. Он пробыл недолго и перед уходом снова предупредил астронома ни в коем случае не выходить из шахты. Очнувшись ото сна, Гуннар вновь ощутил какую-то странную тревогу, почти страдание. Но, в отличие от других, он страдал не от того, что вынужден прятаться в норе под землей, спасая собственную шкуру. Страдания его были куда сильнее. Он не мог определить времени. Он тосковал вовсе не о настенных часах и не о сладостном перезвоне церковных колоколов в деревнях, сзывающих на утреннюю или вечернюю молитву и не о точных и капризных часовых механизмов из его лаборатории, от которых в значительной степени зависели сделанные им открытия. Нет, тосковал он не об обычных часах, а о небесных. Не видя неба, не определивший вращение Земли. Все явления времени — яркий круг Солнца, фазы Луны, кружение планеты созвездий вокруг полярной звезды, смена знаков зодиака — Все это теперь утрачено для него, порвана основа, на которую ложились нити его жизни. Здесь времени не было. Господи, молился астроном Гуннер в тьме своего подземелья, как хвала моя могла оскорбить тебя? Все, что когда-либо видел я в телескоп, это лишь мимолетный отблеск твоего величия, мельчайший элемент созданного тобой порядка. Не мог же Ты взревновать к слабым моим знаниям, Господи! Да и верившие моему слову были поистине малочисленны. Может, напрасно дерзнул я описать, сколь велики деяния Твои? Но как мог я удержаться, Господи, когда Ты позволил мне увидеть бескрайние звездные поля Свои? Мог ли я молчать, увидев такое? Господи, не карай меня снова! «Позволь мне восстановить хоть самый маленький телескоп. Я никому ничего не скажу, никогда больше не обнародую свои труды, раз они оскорбляют твою святую церковь. Я ни слова не произнесу об орбитах планет или природе звезд. Я буду нем, Господи. Дай мне лишь видеть их». «Какого черта? Потише, мастер Гуннар». Я вас еще на полпути услыхал. Раздался вдруг голос Борда, и астроном, открыв глаза, увидел свет его фонаря. На вас устроили настоящую охоту. Теперь вы у нас колдун. Они клянутся, что видели вас спящим в собственном доме, когда запирали двери снаружи, но на пепелище костей ваших так и не нашли. — Я действительно спал, — сказал Гуннер, прикрывая глаза. Пришли они, эти солдаты. Мне давно уже следовало послушаться вас. Я спустился в подземный ход, ведущий в обсерваторию. Я его сделал для того, чтобы холодными ночами быстрее можно было добраться до камина и отогреть пальцы. Они становились совершенно непослушными. Он вытянул свои почерневшие, покрытые волдырями пальцы и рассеянно посмотрел на них. Потом их топот послышался у меня над головой. «Вот вам еще кое-какая еда».